Песнь двадцать Приречная битва Но лишь трояне достигли брода реки светлоструйной Ксанфа Сребристо-пучинного, вечным рожденного Зевсом. Там их разрезал Пелит, и одних он погнал по долине к Граду, И тем же путем, где ахейцы в расстройстве бежали прошлого дня, Как над ними свирепствовал Гектор Могучий. Там и трояне рассеясь сбежали, Но Гера глубокий мрак распростёрла им путь, заграждая. Другие толпами, Бросясь к реке серебристо-пучинной, Глубоко текущей, Падали шумом ужасным, Высоко валы заплескали. Страшно кругом берега загремели,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 наполняя гремучий глубокопучинного ксанфа. Он же божественный дрот свой огромный оставил на бреге, к ветвям мирики склонивши, а сам устремился, как демон, страшным мечом лишь в руках. Замышлял он ужасное в сердце, начал вокруг им рубить. Поднялись ужасные стоны В круг поражаемых. Кровью их забагровили волны, Словно дельфина огромного Мелкие рыбы всполошись, И, бежать от него в безопасные Глуби залива, кроются робкие. Всех он глотает, какую не схватит. Так от пели до В ужасном потоке с скамандра Крылись под кручей брегов. Но герой... Утомивши убийством руки, живых средь потока двенадцать юношей выбрал, чтобы за смерть отомстить благородного друга Патрокла. Вывел из волн, обезумленных страхом, как юнных еленей. Руки им сзади связал разрезными крутыми ремнями, кои в сражениях сами носили при бронях кольчатых. Так повелел мирмедонцам вести их к судам мореходным.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 В двенадцатый бог его паки в руки привел Ахиллеса, которому суждено было в царство Аиды незринуть, идти нехотящую душу. Быстрый, могучий Пелит лишь узрел при Амида Нагова. Он без щита, без шелома и даже без дротика вышел, популю все разбросал из реки убегающей. Потом он изнурился, с истомы под ним трепетали колено.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 Ноги Пелиду готовой обнять, Несказанно желал он смерти ужасной избегнуть И близкого черного рока. Дрот между тем длиннотенный, Занес Ахиле с быстроногой грянуть готовой, А тот подбежал и обнял ему ноги к долу, припав. И копье у него засвистев над спиною, В землю воткнулась дрожа человеческой жадной крови. Юноша левой рукою обнял, умоляя колено, Правый копье захватил, И его из руки не пуская, Так Ахиллеса молил, устремляя крылатые речи. «Ноги объемлю тебе! Пощади, Ахиллес, и помилуй! Я пред тобою стою, как молитель достойной пощады! Вспомни, я у тебя насладился дарами Диметры В день, как меня полонил ты В цветущем отца Вертограде!» После ты продал меня, разлучив и с отцом, и с друзьями, в лемнос священный. Тебе я доставил стотельчие цену, ныне ж тройной искупился б ценою. Двенадцатый день лишь сонный мне светит поры, как пришел я в священную трою, много страдавший. И в руки твои опять меня ввергнул пагубный рок. Ненавистен я верно краниану Зевсу, если вторичный им предан тебе». Кратковечным родила матерь меня Лауфоя, дочь престарелого Альта. Альта, который над племенем царствует храбрых лелегов, градом высоким педасом у вотца Тнеона владея. Дочерь его Лауфоя, одна из супруг Дарданида, двух нас прямо родила. И ты обоих умертвишь нас. Брата уже ты сразил в ополчениях наших передних. Острым копьем заколол Полидора, подобного Богу. То же со мною несчастье сбудется. Знаю, могучий, рук мне твоих не избегнуть, Когда уже Бог к ним приближил. Слово иное скажу я, То слово примито на сердце, не убивай меня. Гектор, мне брат не единоутробный, Гектор, лишивший тебя благородного нежного друга. Так говорил убеждающий сын знаменитый Приамов, Так Ахиллеса молил, Но услышал нежалостный голос.